Двести двадцать третье. Июль второе. «Ты стой крепко, стой мною, устойчивость на мне или на неприходящем в себе. Не имеет значения ни власти земное, если вечно утверждено». Элементы неприходящего собираются в течение жизни земной для построения Дома Духа. Твердыни его называем, сколько в потоке явлений мирских, несущих самим осознанием. Ты мудро строй прибежище духу, который служит ему на земле и в мирах. Хотят отыскать его где-то вовне, но царствие духа внутри. И если внутри не обрел его дух, напрасны, бесплодны, бесцельны попытки найти его где-то вовне. Формула четко дана. «Царствие Божье внутри вас есть». И если вовне тьма и ужас, но камень внутри утвержден, и на нем дом духа воздвигнут, то внешняя тьма не страшна. Но если внутри пустота и темно, и нет ничего, что от света, то тьмою покажутся даже чертоги обители света. Плевали и били кого? Света владыку, чтобы распять и убить. На свет, воплощенный тьмою своею, смотря, люди тьмою его покрывали и видели тьму. Так, если свет, который внутри, — тьма, то тьмою окутана сущность, и темно вокруг, и тьма в ней и внутри сочетаются яро, все погружая во тьму. Потому тьма и свет — не место, но состояние сознания, концентрирующего и сгущающего вокруг себя свет или тьму. Потому и искать надо не здесь или там, но внутри себя, ибо все там. Вот они говорят «здесь или там, владыка, но я в вас, а вы во мне и мы едино, если это не так, то бесплодное искание меня где-то». Тайна слияния сознаний в сердце сокрыта и постигается сердцем. Когда приоткрыто оно, дух утверждается в свете. И тогда каждая темных попытка свет нарушить ярче его выжигает. и служит тогда свету тьма. Опытный путник с тьмою в борьбе искушенный знает, как энергию натиска темных от них забирать, на них же самих ее обращая и умножая тем самым в свет. Они яро стремятся ослабить, силы лишить, выбить упор из-под ног, но лишь укрепляют отважное сердце и служат ему. чудищем рака ножками служит престолу сознания сильного духа держателя камня